Глава вторая Сердце Анфисы Петровны пусто, Как брошенное птицей в голом лесу гнездо. После разлуки с Прохором очень тяжко было, Все ждала от него письма. Вот протрясся к дому Петра Данилыча почтарь, Все получили, ей нет письма. Как оплеванная пошла домой, Стыд в душе и горечь, и охальные стариковские глаза. Петр Данилович даже присвистнул ей вдогонку. «Так-то, Прохор Петрович, залетный сокол, так! Какая же змея улестила его там! Подайте сюда змею, подайте!» И стакан за стаканом пьет Анфиса наливку, не хмелеет. А может, статься его письмо просто затерялось. Она опять напишет ему ласково, кровью и слезами, припечатает то письмо смолою с полуночного лесного пня, а не придет ответ, просит все, убежит к нему босиком по снегу, мороз не мороз уйдет. Пишется письмо надрывное, а время летит, и Петр Данилович неотступно ходит к ней, но его мольба для Анфисы, что об стену горох, Как-то явился, выпивший метельным вечером, весь в снегу и ружье через плечо. «Ну, Анфиса, берегись!» В глазах его отчаянная решимость еще что-то злодейское. «Пришел бить меня?» — бесстрашно, весело спросила она. Петр Данилович затаенно молчал. Провалившиеся в черных кругах злые глаза его резко прыгали, описывая четырехугольники возле Анфисина лица. Она попятилась, никак рехнулся, и ноздри ее чуть дрогнули. Ей показалось в сумерках, что Петр примиряется выстрелить в нее из ружья, виски ее похолодели. — Что скажешь, Петруша? — Ну, приласкай. — Хоть прижми к себе. — Ну! — и Петр шагнул к Анфисе. — Отстань, не лезь! — с боязнью проговорила Анфиса. — Я его люблю! — Рожку! — Да! Петр пьяно откачнулся и стукнул ружьем в пол. Анфиса сдвинула брови, напряглась, словно ожидая смерти. Глаза Петра завиляли. Сжимая и разжимая пудовый кулак, он хрипло сказал. — Значит... «Значит, ты отца на сына, сына на отца, как двух медведей, ты стравить хочешь?» Она засмеялась таким холодным, внутренним, словно не своим смехом. Петр Данилович сразу перестал дышать. Она же, склонив на бок голову и грозя трепетным пальцем, сквозь самый тот смешок проговорила. «А пощечину-то помнишь, Петя?» Тот чужими губами сказал, «Убью я его, ежели меня не полюбишь, убью, и тебя убью». Та еще хитрее захохотала, еще певучей полились из ее прекрасных губ слова, «Значит, охота тебе, дураку старому, пока торги гулять? От богатства-то, Петя, а? Где тебе убить?» «Бык ты холощеный!» «Анфиса, не замай!» Хватаясь за ружье, затрясся, как в припадке Петр. Анфиса взметнулась, ударила себя в грудь, от ее визга звякнула в лампе стекло. «Стреляй! Стреляй, черт ненавистный! Ну!» Вначале, как уехал Черкес с Прохором на постылую угрюм реку, Купецкая стряпка Варвара, укладываясь на ночь, молилась со слезами. — Спаси, помилый Господи, то непрекаянную, Ибрагима, и ангела-то хранителя у него нету, дурака. Не знай, кого и просить-то, святителя Абрама, поди. Но постепенно, месяц за месяцем, все позабылось, а как высушил мороз землю, не стало и у кухарки слез. Однако каким-то чудом доползло Ибрагимово письмо. Только жаль, вот хоть бы одно слово разобрали. Ни поп, ни пристав, ни политики. Отец Ипат сказал. «Зело борзо!» Присвистнул и захохотал. «Ах, до да чего обидно, право!» Варвара от полноты сердца хотела любезное письмо то с кашей съесть. Все-таки хоть мыслички его узнает. Но Илья Сахат отсоветовал. — Кто ж письмо с каши жрет? — Тоже жрица какая, подумаешь, нашлась. Ведь надо допустить, что каша-то не в башку тебе полезет. Сама удивительно прекрасно понимаешь, куда. Эх ты, толстая! — Да как же, Илюшенька! Ох, тих-ти... Пускай у меня в альбоме сохраняется. Это письмо сам писатель прочитать должен, то есть черкес. И утрите ваши слезы, и позвольте скорее щей». Шик. Илюха повеселел. «Сам большой, сам маленький теперь в лавке. Хозяин пьет, хозяйка хоть и забирает помаленьку все бразды, но женщина так женщина и есть».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 Пришел к Анфисе за куделью. — Кудель? Да, — Да-да, кудель, зверушек набивать. Ну, там чаек, разговоры, пряники. — Скажите, ради бога, вы такой звездой, такой этуалью слетели к нам, что, и заикаясь, законетелил языком. — Ничего я не понимаю от ваших умных речей. Вы образованные какие. Давайте попроще как. — Кто вы? «Откуда? Лицо у вас очень оригинальное, непростое, а образ жизни...» Он замялся. Он, в сущности, пришел совсем не за куделью. Он знал, зачем пришел. «Поприсмотритесь к Анфисе. Как она насчет отца и вообще? Вы человек опытный», — писал ему Прохор. «И сообщите мне». Анфиса выжидательно уставилась на гостя.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 — перебила Анфиса. — Полюбит, кого захочет. И уж так-то ли крепко полюбит, что... Прекрасно! Но вы понимаете, в вас много романтики. То есть как это? Вы в своих чувствах порхаете за облаками. Ваша душа — песня. И какая-то такая разбойничья песня, цыганская. А ведь надо жить, жить на земле и попросту.